Альшиц отмечает, что в ответном письме царю Курбский высмеял некоторые места царского послания о постелях и телогреях яконеистовых баб-басни. Примечание. Риб, том 31, страница 13. Конец примечания. Эти места не были перенесены Из послания «В приписке к царственной книге» пишет Альшиц Д.Н. И это не случайное совпадение. Ответ Курбского сыграл здесь свою роль. Примечание. Альшиц Д.Н. Иван Грозный. Страница 275. Конец примечания. Так ли это? Более близкое знакомство с перепиской Курбского обнаруживает что названное послание не было отправлено на Русь до конца 70-х годов. Примечание. В третьем письме царю Курбский писал, а в той же эпистолии царя от 1577 года «Припамянено и же на мой лист» первое послание 1564 года «Уже отписано», Но и Аз давно уже наш широковещательный лист твои, от пятого июля 1564 пятьсот шестьдесят четвертого года, от писах ти, да не возмог послать непохвального ради обыкновения земель тех, и же затворил еси и царство русское киво адове Твердыни. Риб, том тридцать страница сто тридцать конец примечания. Таким образом, ответ Курбского не мог оказать никакого влияния на приписки к летописи, составленные по мнению Альшица Д.Н. в 1567-1568 годах. Примечание. Смотрите в Зимин А.А. Опричнина, страница 72, конец примечания. Мнение Альшица будто царь перенес часть своих доводов из полемики с Курбским в летопись едва ли справедливо. При ближайшем рассмотрении оказывается, что версия о боярском заговоре 1553 года получила различное освещение в приписке к царственной книге и послании царя Курбскому. Примечание Смотрите «Андреев Н.Е. об авторе приписок» страницы 121-148. «Андреев Н.Е. объясняет расхождение между посланием Грозного и припиской к царственной книге тем, что автором приписки было другое лицо, мнение которого не совпадало с личным мнением Грозного. Подобное объяснение представляется нам маловероятным. Мнение, согласно которому приписки к царственной книге были составлены самим царем Иваном или при его непосредственном участии, представляется нам более аргументированным. Конец примечания. Согласно летописной приписке, ни Сильвестр, ни тем более Адашев в тайном боярском заговоре непосредственно не участвовали. Адашев с другими верноподданными членами Думы принес присягу наследнику в первый же день так называемого мятежа. Сильвестр только однажды вмешался в борьбу, посоветовав боярам допустить старецкого к постели умирающего царя, но и он не был причастен к тайному заговору. Примечание «ПСРЛ» том 13, страницы 524-525, конец примечания. Совершенно иначе те же события изложены в царском послании. Здесь главными участниками заговора в пользу Старицких представлены именно Сильвестр и Адашев. Оказывается, что во время царской болезни бояре «восташа» яко пьяни с попом Селивестром и с начальником вашим с Олексеем, они же хотеша во царите князя Владимира. Примечание. Послание Ивана Грозного. Подготовка текста Дмитрия Сергеевича Лихачева и Лурье Я.С. Академия наук СССР, Москва-Ленинград, 1951 год, страницы 39, 40, конец примечания. Если приписка к царственной книге была в основном перенесением в летопись доводов царя из его полемики с Курбским в 1564 году, то остается непонятным, Почему она не только не отразила версии об измене Адышева и Сильвестра, но и полностью противоречила этой версии? Причиной было, по-видимому, то, что приписка к царственной книге появилась ранее царского послания, составленного под впечатлением измены и бегства Курбского в 1564 году, Альшиц Д.Н строит свою аргументацию на сопоставлении рассказа о боярском мятеже 1553 года в послании Курбскому и приписок к синодальному списку к царственной книге. По его мнению, приписка к синодальной рукописи появилась до полемики царя с Курбским в 1564 году, а приписка к царственной книге после этой полемики, основанием для этого вывода служат противоречия и расхождение приписок между собой. На наш взгляд, расхождение приписок носит по большей части мнимый характер. Летописные приписки имеют один общий сюжет. Заговор, организованный боярами во время болезни царя в марте 1553 года, Сведения, касающиеся этого сюжета, не противоречат друг другу, а, напротив, почти полностью совпадают. В царственной книге названы следующие руководители заговора Князья Щенятев, П.М., Пронский, И.И., И. Немова, Д.И., Ростовский, С.В. Примечание П.С.Р.Л. Том. Тринадцатый Страница 525, конец примечания. В синодальном списке названы те же имена и примерно в том же порядке, но там рассказ о заговоре отличается большей полнотой, и потому в числе заговорщиков названы еще несколько лиц: князья Микулинский С, Куракины и Серебряный П.С. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 238, конец примечания. В совершенно одинаковых выражениях летописные приписки передают речи крамольных бояр-заговорщиков. Синодальный список Только нам служите царевичу Дмитрию, и но нами владете Захарьиным» и чем нами владете Захариными, и но лучше служите князю Владимиру Андреевичу. Царственная книга. Ведь де нами владете Захариным, и чем нами и Захариным, а нам служите государю малому, и мы учнем служите старому князю Владимиру Андреевичу. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 238, 525, конец примечания. сходные между собой и общие, так сказать, выводы, заключающие оба рассказа. Синодальный список. И от того времени быс вражда промеж государя и людей. Царственная книга и то ли быть вражда межи бояр и селиверстом, и то ли быть вражда велия государю с князем Володимиром Андреевичем. Примечание. ПСРЛ. Том 13. Страницы 238-я, 524-я, 526-я. Конец примечания. Наряду с общими моментами. Приписки к летописным сводам имеют различия, но эти различия связаны не с освещением одних и тех же событий, а с тем, что в приписке к царственной книге появляется новый сюжет, полностью отсутствующий в приписке к синодальному списку, это подробный рассказ об открытом мятеже бояр во время присяги в Боярской Думе в марте 1553 года. В целом он носит легендарный характер. Ко времени составления приписок в 60-х годах никаких документов относительно так называемых прений в Боярской Думе не сохранилось, поэтому авторам приписок пришлось воспроизвести эти прения по памяти, сочинив задним числом то, что было забыто. Наиболее недостоверными представляются речи умирающего царя к Думе, которые должны были доказать, что боярский мятеж был прекращен исключительно благодаря вмешательству монарха. Летописные приписки очень близки между собой по содержанию, стилю, и так далее в той части, в которой речь идет об одном и том же сюжете Боярском заговоре 1553 года. Можно полагать, что в этом случае в основу их был положен один и тот же источник. Достоверность материала и подробности, сообщаемые в приписках, наводят на мысль, что при составлении их могли быть использованы подлинные документы вследствия о боярском заговоре, Альшиц первым высказал предположение о том, что царь внес в синодальный список подробный рассказ о заговорщической деятельности Старицких в 50-х годах, желая оправдать расправу с ближайшей родней в 1563 году. Во время суда над Старицким в 1563 году Царь затребовал из архива судное дело боярина князя Ростовского СВ 1554 года, содержавшее документальные материалы относительно тайного боярского заговора в пользу Старицкого в 1553 году. Примечание. Описи царского архива, страница 35 Конец примечания. По-видимому, названные материалы были непосредственно использованы при составлении приписок к синодальному списку и, возможно, царственной книги. Выше мы отметили, что приписка к царственной книге появилась ранее 1567-1568 годов, время так называемого заговора Федорова, и до 1564 года, «Послание царя Курбскому», отсюда следует, что приписки к синодальному списку и царственной книге появились примерно в одно время, а именно в период суда над Старицким в 1563 году или вскоре после суда. Примечание. В тот период судебные материалы по делу Ростовского имели наиболее актуальное значение. В 1567-1569 годах старецких обвинили в столь серьезных государственных преступлениях, что старые обвинения насчет несостоявшейся попытки дворцового переворота обвинения пятнадцатилетней летней давности утратили прежнее значение. Конец примечания. Приведенная точка зрения неизбежно встретит одно серьезное возражение. Царственная книга была копией синодального списка, и на изготовление этой богато иллюстрированной летописи требовалось много времени, вследствие чего правка в царственной книге должна была появиться, много позже правки в синодальном списке, при всей своей логичности – Этот аргумент имеет в основе своей одну неверную посылку, а именно представление, будто редактирование грандиозных летописных сводов в сотни страниц можно было осуществить одним приемом. Более вероятно, что летопись по синодальному списку редактировалась частями. В начале 60-х годов Царь исправил начало свода, первые тетради летописи за 1535-1542 годы, и эти тетради были затем переписаны на бело в виде царственной книги. Когда ему понадобилось дополнить рассказ об измене князя Ростовского С.В. в июле 1554 года, он должен был обратиться к соответствующей тетради за 1554 год и далее синодального списка, так как в царственной книге этот раздел не был еще перебелен. Как только переписчики довели царственную книгу до событий марта 1553 года, царь остановил работу и стал править летопись прямо в Беловике. Примечание. Летопись была оборвана на полуслове. Она оканчивалась следующими словами. «И в Казань, и в иные области своей державы СО». Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 529, конец примечания. Прекращение работы над сводом и исправление последних листов царственной книги были тесно связаны между собой. Примечание. Возможно, что составление царственной книги было прекращено также в связи со смертью митрополита Макария в конце 1563 года. Конец примечания правка в тексте царственной книги могла производиться и одновременно, и в разное время с исправлением последних тетрадей синодального списка, поскольку между царственной книгой и последними тетрадями синодального списка нет прямой связи. Итак, две наиболее значительные приписки к тексту синодального списка и царственной книги о заговорах 1553-1554 годов можно датировать началом 60-х годов, но редакторская деятельность Грозного не прекратилась в тот момент. В тексте царственной книги можно обнаружить несколько других, более поздних слоев и напластований. Известно, что царь возвращался к летописи В августе 1568 года в 76 году августа значится в описи царского архива Летописец и тетради, посланные к Государю в Слободу. Примечание Описи царского архива, страница 43. Конец примечания. В 1568 году царь просматривал Летописец Новых Лет. Можно полагать, что в тот период он вновь правил царственную книгу и, в частности, внес в ее текст версию, согласно которой в 1547 году чернь убила дядю царя князя Глинского по наущению крамольных бояр Ивана Петрова Федорова, Захарина Гаю и так далее. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 456, конец примечания. Вероятно, подобная версия появилась после казни Федорова и опалы Захариных в последние годы опричнины. В рассказе о крещении царя Симеона, 1553 год, царь вычеркнул имя его духовника протопопа Амоса, Священнодействовавшего действовавшего при крещении. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 527, конец примечания. Причиной было, видимо, то, что в 1570 году Амос был казнен опричниками как изменник. По рассказу царственной книги, князь Шуйский и его советники в 1543 году Арестовали и отправили в ссылку боярина Воронцова Ф.С., любимца молодого Ивана. Согласно позднейшей приписке, одним из главных советников Шуйского был будто бы Алексей Басманов-Плещеев. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 443. Конец примечания. Очевидно, подобная приписка не могла появиться в период всемогущества Басманова в 1563-1568 годах и была составлена лишь после его казни в 1570 году. Существенное значение для истории опричнины, имеют наряду с московскими летописными сводами местные летописцы, в особенности «Псковские» и «Новгородские».